Артем был готов крушить все на своем пути. Эмоции били через край, переполняя все внутри, пытаясь найти повод, чтобы выплеснуться наружу. И пока он ехал домой, ему, как назло, не встретился даже нерадивый водитель, чтобы он мог хотя бы выругаться на него из своей машины. Он лежал на своей кровати в попытке успокоиться и думал о том, что произошло. Неужели это конец, и он больше никогда ее не увидит? А хотел ли он сам ее увидеть? Он никогда не задумывался о том, что чувствует к девушке, просто наслаждаясь моментами их близости, поэтому и растерялся, когда Алина спросила его. Артему было хорошо с ней, и дело не только в сексе, хоть он и был на высоте. Ему нравилось проводить время вместе, слушать ее смех, разговаривать, дурачиться, как тогда на озере. Любовь ли это? На этот вопрос у него пока не было ответа.